Я там внес правки, посмотрите. Вот как работать с правками, зачеркнуто, с комментариями клиента. Когда вы покажете клиенту работу, он даст комментарии. Их часто называют правками. В этой главе поговорим об отношении к комментариям, а потом покажем процесс согласования. Сама технология работы несложная, она будет во второй части главы. Главная проблема не в технологии, а в психологическом настрое, из-за которого творцы избегают нормальной работы с замечаниями. Не называйте это правками. Если вы написали текст и отдали его корректору, чтобы он исправил ошибки, это правки. Вы говорите «Я не знаю, как правильно, сделайте за меня». Если вы младший дизайнер и показываете макет арт-директору, он может открыть графический редактор, и скорректировать картинку. Эти отношения предполагают, что он знает больше вас, и вы доверяете его правке. А с клиентом не так. То, что заказчик дает вам, это не правки. Это комментарии, замечания, предложения, вопросы, сомнения, тревоги, фантазии, рассуждения и мысли вслух. Он не правит, а общается, чтобы вы решили его задачу. Правит тот, кто знает, как правильно. Клиент не знает. Часто дизайнеры оказываются в ситуации, когда они делают красивый макет, отдают его клиенту, а он просит поправить какую-то дичь. Сделать логотип крупнее, телефон перекрасить в красный и далее в том же духе. Фрилансер закатывает глаза, мол, что за колхоз, никакого чувства прекрасного. И думает, что слова заказчика — это правки. На самом деле клиента что-то тревожит, или он в чем-то сомневается. Например, боится, что посетители не смогут дозвониться ему, если зайдут на сайт с мобильного. Просто он не привык говорить о своих опасениях и сразу переходит к решению проблемы. А для вас это выглядит, будто человек своими грязными руками залез в ваш прекрасный макет. Отсутствие комментариев – дурной знак. Допустим, вы отправили работу на согласование. И тишина. Клиент ничего вам не сказал. Не радуйтесь, что работа принята. Скорее всего, клиент еще ничего не смотрел. Причины навскидку. Клиент думает, что вы сделали все идеально по его требованиям. Осталось только открыть работу накануне дедлайна и опубликовать. Клиенту не до вашего проекта. У него более важные дела, а до вас ему станет, когда на носу будет дедлайн, и тогда вы будете все переделывать в Аврале. Уведомление о вашей работе пришло в разгар рабочего дня. Тут же ушло на дно под грузом других уведомлений. Клиент до вас еще не добрался. Клиент в принципе не рассчитывал, что с вами нужно будет взаимодействовать и что-то там согласовывать. Вы не договорились что он должен будет уделить вам внимание в такой-то момент. Более редкие ситуации, работа утратила для него актуальность, и он хочет скорее ее закончить. Или вы его настолько бесите, что человек не хочет даже разговаривать. Заказчик не будет потом этой работой пользоваться. Короче, не радуйтесь, что комментариев нет. Лучше бы они были. Если человек потратил время на комментарии, значит работа актуальна, и он в нее включен. Когда вы все сдадите, проект опубликуют и будут его использовать. Вы положите работу в портфолио, а клиент будет рекомендовать вас другим, ведь вы сделали именно то, что ему нужно. Считайте, что комментарии – подарок от заказчика. С их помощью вы лучше поймете задачу и сдадите то, что реально нужно а не то, что вы сами себе вообразили. Самое страшное — играть в угадайку. Иногда бывает так. Исполнитель принес клиенту работу, тот сказал «это не то», и исполнитель ушел переделывать. Что именно «не то» не уточняется. Это и есть угадайка, когда творец должен попасть в идеальную картинку в голове клиента, а то и сформировать ее. Варианты угадайки. Когда клиент говорит что-то в таком духе, не зажигает. Недостаточно креативно. Нужен вау-эффект, попробуйте еще. Хочется увидеть варианты, давайте еще поищем. И классическое, поиграйте со шрифтами. Но дело даже не в том, что говорит клиент, а в том, как реагирует исполнитель. Да, конечно, попробую вернусь. Он безропотно принимает расплывчатый комментарий и уходит делать. Что именно делать? Как? Неизвестно. «Угадайка» страшна тем, что расходует колоссальный объем сил исполнителя. Вот он ушел переделывать. А как? Что именно менять? Приходится искать ключик от разума заказчика тупым перебором, при том, что каждый сгенерированный вариант — это время и усилия Творца. «Почему случается «угадайка»?» потому что исполнителю страшно обсуждать с клиентом задачу. Психологически намного легче вернуться в мастерскую, сесть перед экраном и в привычной среде погенерировать варианты. Это то, что у творцов получается хорошо, здесь они чувствуют себя уверенно. Это трудно, но несложно, в смысле, что энергии уходит много, но сами действия простые и понятные. А вот нормально обсудить с клиентом его замечания – это сложно, но не трудно. Вы просто сидите и разговариваете. Но задать правильные вопросы в правильной интонации – да, это сложно. Сейчас с этим разберемся. А пока – вывод. Если вы уйдете переделывать работу без четкого решения, это не норма. Так вы подведете и себя, и клиента. Отвергайте угадайку. Получив непонятный комментарий, поставьте себе цель «разобраться». Только потом переделайте. Техника правильной работы с комментариями. Каждый комментарий клиента нужно обработать так. Первое. Зафиксировать, чтобы ничего не потерялось. Второе. Разобраться, что имеется в виду. Третье. Вместе с клиентом решить, что будет сделано по этому комментарию и будет ли. Четвертое. Сделать ровно то, о чем договорились. Пятое. Если получается плохо, сделать дополнительный вариант, но не вместо основного. Сначала технология будет казаться сложной, но глаза боятся, руки делают. Разберем ее по шагам. Шаг первый. Зафиксировать замечание. Очень важно не упустить ничего из того, что скажет клиент. Представьте, что каждое замечание для него важно, что он прямо постарался дать вам каждый комментарий, даже если это не так. Убедитесь, что все записано. Если вам дают комментарии в письменном виде, хорошо. Но если проговаривают, записывайте без остановки. Заказчик может остро отреагировать даже на одну неучтенную просьбу, даже на что-то небольшое. И дело не в том, что вы не сделали. Дело в том, что проигнорировали. Плохая идея начать обсуждать комментарии до того, как клиент все сказал. Например, он порит лютую дичь, и вам хочется защитить свою работу. Вы начинаете спорить с ним, он отвечает тем же, Вы уходите в детали, никто не видит общую картину. Не надо так делать. Какую бы дичь клиент ни порол, просто фиксируйте. Есть вероятность, что 80% этих комментариев вы вместе отмените, или клиент сам осознает, что говорит глупость. А если не поймет, есть решение в конце главы. Бонус от того, что вы все записываете – ощущение взаимной ответственности. Так клиент понимает, что каждое его замечание фиксируется, каждое его вводное имеет вес и может повлиять на итоговый результат, поэтому думает дважды, прежде чем что-то предлагать. Для сравнения, иногда клиенты фонтанируют мыслями оптом, чтобы хоть что-то до вас донести. Вы думаете, что он хочет внести 100 правок, а он на самом деле хочет донести до вас хотя бы 5 из 100. Когда вы записываете... Такого не будет. Шаг второй. Разобраться в замечаниях. Теперь нужно понять, что заказчик имел в виду. Совершенно не факт, что он четко выразил свои мысли. Какие-то комментарии будут очевидными. Типа «исправить факты», «заменить номер телефона», «использовать новый логотип вместо старого». Такие простые и понятные просьбы можно не обсуждать. Достаточно просто отметить «это сделаю». Но важно акцентировать, что вы это замечание услышали и приняли. Точно стоит обсудить то, что вызывает у вас сомнения. Например, что испортит работу или что не должно входить в зону ответственности клиента, цвета или шрифты. Что значит «обсудить»? Вот несколько вопросов, которые помогут чуть лучше понять заказчика. Не нужно задавать их все, они просто направляют разговор. Что вы имеете в виду? Можно чуть подробнее? Что в этом для вас важно? В чем именно здесь проблема? Как это может отразиться на других частях работы? Например, если здесь мы красим что-то в красный, нужно ли также покрасить что-то другое? Вот пример у такого диалога при обсуждении дизайна. Вы предложили сделать номер телефона побольше, правильно? Да, надо раза в два крупнее. Ага, да. А можете чуть подробнее, для чего это? Ну просто, когда я за смартфона открыл, у меня цифры были очень мелкими. А у людей должна быть возможность сразу позвонить нам. Буквально с первой секунды. На мобилках это прям супер важно. Это наш основной способ продажи. Если человек уйдет изучать сайт, мы его, скорее всего, потеряем. А если он сразу позвонит, все, дальше наши ребята его уговорят. Так мы узнали важное. Сайт должен быстрее подводить людей к звонку, а не уводить на другие страницы. Раньше нам об этом не говорили. Теперь мы можем предложить более удачное решение, чем просто увеличить номер телефона. Бывает любая ерунда. Клиент не понимает терминологии, хочет поиграть в дизайнера или быстро найти решение. Не важно, почему он говорит «дичь». Важно, чтобы он с разных сторон посмотрел на свой комментарий и в итоге сам нащупал подлинную проблему. И в этот момент не нужно принимать решений, надо просто разобраться. Сколько нужно это повторять? Пока вы не поймете проблему, но не в мире дизайна, кода, текста или фоторетуши, а в мире клиента. Сравните. Нет. Нужно сделать картинку такой-то. Да. Мне плохо видно картинку на таком-то экране. Нет. Нужно удалить эту часть текста. Да, такой заход в тексте может настроить против нас партнеров. Нет, добавьте сюда объем и тень. Да, мне просто не нравится в целом, как все получается. Не то настроение. Нет, давайте ускорим этот монтаж в полтора раза. Да, мне было скучно смотреть. И только услышав настоящую проблему, можно переходить к следующему этапу. Шаг третий. Придумать, предложить и принять решение. Вы поняли, чего клиент хотел достичь своими комментариями. Теперь вы можете компетентно предложить решение проблемы. Оно может совпасть с вариантом заказчика или быть совсем другим. Вы специалист и знаете, как правильно. Вот рабочий случай от Ильехова. Клиент попросил отредактировать письмо для пользователей сервиса. Суть текста такая. Сервис стал функционировать немного хуже из-за процедуры контроля качества. Мол, контроль – хорошо, но иногда это значит, что что-то не будет работать. Само письмо было написано формально. Пожелание клиента – не акцентировать внимание. При этом нужно отправить письмо. Есть в этом противоречие. Если вы не хотите акцентировать внимание, зачем вы отправляете письмо? Я, как редактор, задал вопросы. Что значит «не акцентировать»? Зачем это письмо нужно отправить? Можно ли обойтись без него? Какова задача письма? В процессе разговора клиент сам как будто вышел на мысль. На самом деле нужно прорекламировать нашу процедуру контроля качества. О как! Чтобы продать процедуру контроля качества, нужно не, не акцентировать внимание, а ровно наоборот. Нужно пролить свет на то, как работает этот контроль. В итоге, за пять минут мы нашли гораздо более удачное решение, чем изначально предложенное клиентам. Причем он нащупал его сам в процессе обсуждения комментариев со мной. Если вы поняли проблему, то легко сможете найти решение. Осталось его правильно сформулировать. Можно использовать такую структуру. Если стоит задача такая-то, ее можно решить вот так. В идеальной ситуации нужно не просто рассказать, а даже показать возможные пути. Если вы крутой творец, это должно быть возможно. Например, клиент просит сделать номер покрупнее, потому что пользователи со смартфонами должны сразу звонить, не листая сайт. Что, если не трогать размер номера, а почистить весь первый экран? Прямо заходишь с мобилы, и вместо всех традиционных элементов сайта приглашение сразу позвонить и обсудить все с менеджером. И дальше, если надо, все остальное. Тут же показываете это на прототипе или рисуете на салфетке. Клиент сразу же на месте принимает решение. «Да, так даже лучше. Все внимание должно быть на телефон». И больше ничего лишнего. Договорились. Так делайте со всеми комментариями. Если прямо сейчас вы не можете ничего предложить, так и говорите. Надо подумать, на это уйдет столько-то времени. Но вам точно следует предложить решение и согласовать его с клиентом, то есть получить ответ. Да, вот с этим комментарием нужно поступить именно так. Я согласен. Делайте. Если не успеете обработать все комментарии, договоритесь о новом созвоне или пришлите предложение письменно в чате. «Иван Иванович, я пришлю идеи по вот этим комментариям до такого-то времени, и мне потребуется ваш ответ до такого-то числа. Вы сможете включиться в этот промежуток?» «Важно получить обещание заказчика». «Да, присылайте. У меня будет час, чтобы вникнуть и ответить». «Договаривайтесь» а не скидывайте. Иногда то, что клиент считает проблемой, на самом деле не проблема, как говорят, не баг, а фича. Тогда можно рассказать ему об этом, но не так, будто вы его переубеждаете. Интенция должна быть такая. Я лишь дополню вашу картину мира, но если вы решите, что нужно сделать именно так, как вы изначально хотели, я так и сделаю. Пример из общения с портным. «Знаете, хочется более геометричный силуэт пиджака». «Более геометричный? Что вы имеете в виду?» «Ну, более свободный, чтобы не было ощущения, что он облегает». «Да, так можно сделать. Но смотрите, мы с вами шьем классический костюм для официальных мероприятий. Он должен быть таким по правилам этикета. Если сделать его более свободным, это будет стилизация. Скорее всего, вы привыкли к более свободной одежде. Поэтому сейчас силуэт кажется непривычным» но через час в этом пиджаке вы себя почувствуете совсем по-другому. Ну, а если немного? Я могу сделать и много, если захотите. Главное, не отказывайтесь от решения только потому, что силуэт непривычен. Посидите, прочувствуйте его, а дальше, как скажете, так и сделаю. Заметьте, портной не спорил и был готов сделать так, как говорил клиент — но сначала он дополнил его картину мира. Результат этого этапа — по каждому комментарию есть понимание «делаем так-то». Шаг четвертый. Реализовать решение. Когда клиент согласился, нужно сделать ровно то, о чем вы договорились. Как говорят в народе, тютелька в тютельку. Когда вы будете презентовать доработку, вы должны будете сказать что-то в таком духе. В прошлый раз мы обсуждали, что есть проблема такая-то, и договорились, что я сделаю так-то. Вот как это выглядит в жизни. Смотрите. Важно, чтобы ваша доработка идеально совпала с тем, о чем вы поговорили с клиентом. Вы только что потратили много времени, чтобы согласовать все детали, и теперь заказчик должен увидеть, что каждая потраченная минута превратилась в улучшение проекта. Может оказаться, что ваше решение на встрече звучало хорошо в теории, а на практике оно не работает. Тогда сделайте еще один вариант, но не вместо, а вместе с изначальным. На следующей презентации скажите «Мы согласовали, что я сделаю вот так. Вот как это выглядит». Но мне не нравится результат, потому что... Поэтому я в порядке эксперимента поискал другие решения этой задачи. Все новое и неожиданное должно быть подано как бонус и эксперимент. И если итог не понравится, у вас есть несгораемая версия, о которой вы договорились. Не бойтесь делать варианты альтернативные версии, дополнительные подходы, Именно ваша готовность показать больше снижает вероятность, что клиент будет тревожиться и давать правки. Об этом мы подробнее поговорим чуть позже. А что, если будут новые правки? Во-первых, не правки, а комментарии. Во-вторых, после решения одного набора проблем может всплыть другой. Их тоже нужно отработать. Но это не то же самое, что еще один раунд правок. Когда у вас раунд правок, вы безвольный карандаш в руках клиента. А когда у вас всплыли новые проблемы, вы союзник, который помогает искать выход. Это другой уровень доверия и другое качество отношений. Если вы потратите много времени на поиск решения для клиента, он с большой вероятностью сам предложит вам доплатить или разделит проект на несколько частей. Он не будет пытаться выжать из вас все до последней капли, потому что ему не нравится результат. Когда клиент становится соавтором финального итога, он ведет себя совсем не так, будто ему приходится за вас делать вашу работу, то есть управлять исполнителем в ручном режиме. Ну и, наконец, вы специалист. Если реально всплыли проблемы, вы должны с ними разобраться. Вы говорили, что какие-то комментарии могут пропасть. Да. Иногда в процессе обсуждения клиент сам снимает свои замечания. Например, давайте вот тут и тут применим фирменный шрифт. Применить его к заголовкам? Да, чтобы было фирменно. Вы имеете в виду только на этой странице? Нет, везде, на всех страницах. Есть опасения, текст будет плохо читаться. Давайте я покажу вам пример. Да, точно, это нам не нужно. Тогда не делайте. А давайте я еще предложу варианты, как сохранить ощущение фирменности. Здесь клиент сам увидит, что его идея не подходит. Но подкупит его именно ваша готовность решать его проблемы. А что если клиент хочет сделать явную дичь? А кто сказал, что это дичь? Вопрос не праздный. Если вы хорошо разобрались в задаче и видите, что заказчик хочет сделать что-то, что ей явно противоречит, вы можете об этом сказать. Не с наездом, не в формате спора, а словно озвучиваете наблюдение. Вы хотели сделать X, а вот с этим комментарием все получится наоборот. На примере работы фотографа. Клиент выбирает зал для съемок. А можно вот такой интерьер студии, Чтобы камин был и елочка. Вы хотите именно эту студию или чтобы в кадре был камин и елочка? Чтобы в кадре был камин, елочка просто тут рядом. Окей, мы с вами говорим о бизнес-фотосессии, а камин — это сюжет для семейной. Вы уверены? Да. А как же эксперты в соцсетях, у которых... Так, давайте я проверю. Клиент изучает референсы. Да, вы правы, с камином у них только с детьми и супругами. Да, наверное, камин не нужен. Иногда достаточно объяснить последствия дурного решения, и все встает на места. На примере текстов. Если мы тут напишем так, это придаст тексту формальную тональность. Так можно, но изначально вы стремились к человечности. Что здесь имеете в виду? Важно, чтобы это не превращалось в спор. Исходите из того, что вы не до конца понимаете задачу клиента. Ваш личный настрой при работе с дичью от клиента. В вашем поведении и словах не должно читаться, что вы осуждаете клиента. Считаете его решения безвкусными или глупыми. Хотите отстоять свою позицию, продавить, отстоять или доказать. Это состояние сложно поймать, потому что у творцов часто в лексиконе именно эти слова про отстаивание и защиту. Вот вам медитация на такой случай. В своей сфере вы намного компетентнее заказчика. Конечно же, у него будут проблемы со вкусом, композицией, насмотренностью и техникой. Если бы у него их не было, к вам бы он не обратился. Но клиент не привык к партнерским отношениям. Он привык, что фрилансеры вносят правки под диктовку. Вы станете первым творцом, который остановит это безумие. «Да, окей, мы сделаем все красиво. Давайте я разберусь, что вам нужно, и предложу для этого лучшее решение». Вы должны вызывать у клиента доверие, а не тревогу. Рядом с вами он должен чувствовать, что вы в курсе, как правильно. В вашем отношении должны быть забота и искренняя вовлеченность, а не высокомерие и осуждение. Тогда любая дичь превратится в решаемую проблему. А если не настроиться на правильный лад, то случится ровно обратное. Вы сцепитесь в борьбе за главенство. Вот характерны для этого состояния фразы. «Поверьте, я лучше знаю своих покупателей». Я этим бизнесом занимаюсь столько-то лет. Вообще-то это я вам плачу. Клиент всегда прав. Как только в разговоре появляется этот мотив борьбы, знайте, вы свернули не туда. Не он, а вы. Это вам хочется отстоять свое решение. Клиент лишь реагирует на вашу интонацию. На что вы рассчитываете? Представьте, Вы победили клиента. Сдали дизайн, текст, фотографию. Он их принял, и вы расстались. В ту же минуту он открывает текстовой редактор и делает так, как ему надо. Или зовет другого исполнителя. Ваша работа выйдет изуродованной, а клиент никогда к вам не вернется. Или даже будет рассказывать всем, как 25-летний копирайтер учил его дипломированного филолога тексты писать. Ловите себя в состоянии борьбы. Не допускайте борьбы с заказчиком. Волшебная фраза «Мы можем сделать так». Клиентов расслабляет, когда в процессе обсуждения исполнитель произносит «Да, мы можем сделать то, что вы хотите». Это убирает ощущение борьбы, будто одна сторона — Должна в чем-то убедить другую. Не нужно это произносить буквально. Просто настройтесь. Да, конечно же, мы можем сделать так, как вы просите. Вам не нужно с нами спорить. Ваше слово закон. Как скажете, так и будет. Но давайте еще раз смотрим другие варианты. Вдруг мы подберем что-то лучше. Если не найдем, сделаем, как скажете. Но вдруг есть лучшее. В догонку еще наблюдение о презентации и работе с комментариями. Следите за состоянием клиента. Принимать решения и согласовывать – сложная задача, и лучше бы заказчик пришел навстречу в ясном уме и комфортном состоянии тела. Если видите у него признаки усталости, головной боли, раздражительности или чего-то подобного, сделайте что-нибудь, что улучшить ситуацию. Самое простое – предложите перенести встречу. Если время позволяет, можно сделать паузу и дать возможность человеку что-то поесть или выпить кофе. Попробуйте ИИ-ассистента. Если презентуете онлайн. Во многих сервисах звонков есть боты, которые ведут за вас конспект встречи и делают резюме. Некоторые полезны, но нужно их тестировать. Возможно, в вашем случае они сильно помогут. Или протестируйте, например, запись встречи и последующую расшифровку в сервисе, но перепроверяйте. Иногда при расшифровке и суммаризации теряется что-то важное. Интерактив и взаимодействие. Клиентам очень нравится, когда во время показа они могут сами что-то поделать. Например, Вы показываете проект на большом экране, но также под рукой у вас есть планшет, на котором можно порисовать прямо поверх презентации. Если вы сдаете текст, можно его распечатать и дать заказчику ручку. Вообще, распечатки — дело хорошее. Если сделать их качественно, они повысят статус работы. Но, например, сайты распечатывать нельзя, на бумаге они создают неправильное впечатление. Это решение подойдет для текстов или иллюстраций, предназначенных для полиграфии. Не показывайте сырое, только готовое, даже если маленькое. Не показывайте прототипы и черновики, в которых ничего не понятно. Лучше детально проработать какую-то маленькую часть работы и показать ее. Чтобы понять, что происходит в сырой работе, нужно быть экспертом. Ваш клиент вряд ли к ним относится. Что уточнить по каждому комментарию клиента? Что вы имеете в виду? Что здесь вам важно? Какую проблему вы хотите решить? Окей, вот что я предлагаю.